Предисловие. Трудно найти более яркий по накалу страстей, по напряженности, духовной жизни период русской истории, чем ч е т ы р е столетия. Но удивительное дело, в нашей памяти этот век почти не оставил имен. Иван Калита д о Дмитрий Домской, вот, к а р е т с и все, кого мы помним со школьной скамьи. Слов нет, великие зодчие московского государства по праву остались в истории. Мы вновь и вновь вглядываем в своих суровые и мужественные лица, пытаясь увидеть в них родовые черты российской государственности. Но только ли они достойны нашей памяти? И как одиноко стоят эти люди в пустыне нашего неведения? А между тем... Этот век имел десятки своих п о д а ю щ и х с я деятелей, имена которых сохранили источники. «Посмотри на русского человека, найдешь его задумчива», — говорил Радищев. Эта черта национального характера сложилась не вчера. Средневековая Русь имела длинную череду своих мыслителей и проповедников. Их имена должны стоять в одном ряду с именами полководцев и государственных деятелей, архитекторов, художников. Один из тех, кого необходимо вернуть на подобающее ему место в отечественной истории Игумен Подмосковного Троицкого монастыря Сергей Радонежский 1314-1392 года. Жизненный путь великого старца, как называли его современники, выглядит парадоксальным. Он бежал от общества людей, а в результате стал его духовным предводителем. Он никогда не брал в руки меча, но одно его слово на весах победы стоило сотен мечей. у д и в и т е л ь н о и сама тайна, окружающая ими Сергия. Почти во всех великих событиях эпохи мы чувствуем его незримое присутствие. А между тем до нас не дошло ни его собственных писаний, ни точной записи его бесед и поучений. Большую часть своей жизни Сергий провел в основном а н им Троицком монастыре. Здесь он прославился как выдающийся подвижник в христианском монархском понимании этого слова. Помимо этого, Сергий был известен как один из главных приверженцев общего жития, н о в ы е для того времени формы монашеской жизни н Руси. Однако Сергий не был исключительно церковным деятелем. Его горизонт не ограничивался чертой монастырских стен. В наиболее драматические моменты истории северо-восточной Руси он помогал князьям услышать друг друга. убеждал их прекратить кровопролитные у с о б и ц ы Слово «Сергия» призывно прозвучало и в Грозном 1380 году, когда полчища Мамая двинулись на русскую землю. Заслуги Сергия перед Отечеством не сводятся лишь к его миротворческим походам и благословению воинов, идущих на Куликовскую битву. Для современников он стал подлинным светильником. человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и единомысли. Всегда избегая судить и назидать, он учил главным образом собою, своим образом жизни и о т н о ш е н и е м к окружающему. И народ услышал его безмолвную проповедь. В те времена представление о духовном подвиге связывалось прежде всего с уходом из мира, Строгим соблюдением монашеских р уставов с этой точки зрения Сергий был безупречен. Своим высоким житием он внушал людям веру в их нравственные силы. В эпоху, когда Русь поднимала голову, расправляла плечи, готовясь к решающей схватке с ордой, твердость духа, вера в себя были нужны не меньше, чем добрые мечи и прочные кольчуги. Необычайная притягательность личности Сергия объяснялась просто. Это был человек, который неуклонно до конца выполнял свой христианский и монашеский долг. Но много ли найдется людей, которые никогда не изменяли бы своему долгу? «При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится насилие н р а в с т в е н н о й говорил историк Василий Осипович Ключевский. «Это возрождение это правило – самые драгоценные вклады преподобного Сергия».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 оторвите его от них. Оно завянет, как скошенная трава. Они питают не н а р о д н ы е с а м о м н е н и я а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное ч у в с т в а есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его». пополняя произведенные в нем траты. Основным источником для воссоздания жизненного пути и учения Сергия Радонежского служит его житие, написанное в 1417-1418 годах учеником преподобного Епифанием Премудрым и переработанное во второй четверти XV века известным агиографом, от греческого о а г и о с святой» и «графо пишу» по хомием логофетам. Помимо труда Епифания о Сергии написано в сущности очень немногое. Уже в прошлом столетии наметилось три метода описания его деятельности. Первый, самый простой, заключался в прилежном пересказе жития со скромным авторским комментарием нравственно-дидактического характера. Этим путем шли главным образом церковные авторы, их труды во многом напоминают иконы XIX столетия, та же холодноватая сентиментальность, экзальтированные жесты и позы, слишком яркие краски. Второй путь наметил крупнейший историк русской церкви Голубинский. Анализируя и сравнивая различные списки жития, пользуясь данными летописи, Он попытался с максимальной точностью воссоздать внешнюю сторону биографии Сергия. Как и следовало ожидать, суховатая академичная манера письма Голубинского вызвала раздражение приверженцев иконописного метода изображения великого старца. Свой путь к Сергию протарил известный русский историк Василий Осипович Ключевский. Одновременно с Голубинским, к торжественно отмечавшемуся В 1892 году, пятисотлетию со дня кончины преподобного, он создал небольшой, но яркий по форме и глубокий по содержанию очерк, посвященный великому старцу. Ключевский первым попытался показать историческое значение деятельности Сергия, понять о с н о в ы его нравственного учения. Рассвет русско-религиозной й философии в первые трети XX века способствовал дальнейшему проникновению в мир сергиевой духовности. Федотов, посвятивший Сергию одной из глав своей книги о русских святых, сумел показать органическую связь учения великого старца с традицией древнерусского монашества, вкратце проследить судьбу его заветов. Целый ряд новых черт образа Сергия в житии подметил тонкий и чуткий художник слова писатель борис зайцев Его книга о великом старце сопоставима с сергиевскими картинами Нестерова. И Зайцев, и Федотов работали в эмиграции. Внутри страны в двадцатые и тридцатые годы обращение к образу Сергия было связано, как правило, с нуждами воинствующего атеизма. Эта тема не пользовалась особой популярностью у историков и в последующие десятилетия. и потому итоги ее научного изучения выглядят весьма и весьма скромно. Были высказаны различные гипотезы об участии Сергия в церковно-политической борьбе конца 70-х и 80-х годов XIV -го века, о его роли в идейной подготовке куликовской битвы, об отношении к монастырскому землевладению, Но, пожалуй, наиболее существенный прогресс был достигнут на и с т о ч н и к о в е д ч е с к о м направлении в выявлении особенностей жития как литературного жанра, а также в исследовании различных редакций и списков жития Сергия. Что касается изучения духовного наследия Сергия, то в этой области наблюдались лишь эпизодические набеги исследователей творчества Андрея Рублёва. С помощью жития Сергия искусствоведы пытаются проникнуть в тайны рублевского умозрения в красках. В основе этого поиска весьма убедительное предположение о том, что великий художник Древней Руси находился под влиянием сергиевского нравственного учения. Фигура самого Сергия, великого деятеля национального возрождения, и по сей день едва различима в тумане минувшего. Мы угадываем отдельные черты, но не можем охватить взглядом целого. Книга, которую читатель держит в руках, не даст ответа на все вопросы. Мы надеемся, что она лишь облегчит путь к Сергию. С этой целью автор стремился к тому, чтобы возвратить Сергия в ту систему христианских духовных ценностей, в которой он жил, и вне которой он не может быть понят и оценен как личность. Указав направление и д в и ж е н и я мы не можем, как бы взяв за руку, подвести читателя к Сергию. Путь этот каждый должен пройти сам, ибо учение радонежского игумена, как и всякое религиозно-нравственное учение, может быть вполне осознанно лишь через собственный духовный опыт. Признаемся честно, это препятствие не раз вставало и перед автором книги. Мы далеки от мысли, что до конца поняли мотивы поступков Сергия, проникли в глубину его помыслов, непостижимы для нас его мистические откровения, восторженный трепет его молитвенных часов. Не пытаясь бесплодно умствовать о природе сергиевых чудес, да и других подобных явлений, отмеченных источниками, мы рассматриваем их как исторические факты, постольку, поскольку они были фактами для людей той эпохи. Для нас важно найти ответ на вопрос, что же несли они в себе помимо мистического содержания. Пробиться к Сергию сквозь толщу веков, сквозь предрассудки его и нашего времени — задача не из легких. Решая ее, мы не раз вспоминали о том, какие сомнения испытывал средневековый книжник, принимая за ж и з н е описание святого, какую ношу о щ у щ а л о на своих плечах впрочем это б ы л а не только тяжесть огромной ответственности перед современниками и потомками но и вполне понятный страх который испытал бы всякий человек очутившись вдруг на ладони великана познав тревоги своих далеких предшественников мы познали их утешение и всякий раз когда задача начинала казаться нам невыполнимой мы ободряли себя словами который предпослал своему житию Сергия Епифаний Премудрый. А щебо не писано будет с т а р ц а в о житие, не оставлено без вспоминания, то сеубо никак уже повредит святого того старца. Но мы сами от сего не пльзеемся, о с т а в л я ю щ е то ликую в и тковую пльзу, и того ради сия, вся собравши, Начинаем писать. Со времени первого издания нашей книги о преподобном Сергии Радонежском «И свеча бы не угасла» исторический портрет Сергия Радонежского «Москва, 1990 год» прошло 10 лет. По историческим меркам не столь уж большой срок, но так многое изменилось за это время. Нет нужды говорить о переменах в государственном устройстве и общественной жизни, они общеизвестны. Под воздействием этих перемен изменились и сами люди. Общий итог происшедшему подводить еще рано, а подведение частных итогов – дело сугубо личное, где каждый составляет свою собственную прихода-расходную книгу. Но обратимся к тому, что меньше подлежит сомнению. Рассмотрим то, как изменилось о о т н о ш е н и е людей к религии и церкви. Ведь главный герой нашей книги – монах жизни и учения, которого являются прежде всего частью истории русской православной церкви. Священнослужители перестали быть изгоями. Сегодня без них не обходится почти ни одно значительное общественное событие. Иконами и церковными книжками торгуют теперь на каждом углу и мы ж е не считаем религию мракобесим. Напротив, мы охотно готовы признать, что в этом что-то есть. Государство спешит отдать церкви, отнятые у нее в советское время, храмы и монастыри, оно явно ищет ее поддержки или хотя бы сочувствия. Кажется, все идет как нельзя лучше. Однако первое впечатление обманчиво. Да, мы перестали бояться человека в рясе, Но значит ли это, что мы его узнали и полюбили? Значит ли это, что мы поняли, те, кто добровольно замкнул себя в кольцо монастырских стен, отрекся от многих мирских радостей у тех? Конечно, нет. Мир русского православного монастыря для огромного большинства людей по-прежнему остается тайной за семью печатями. И интеллигенция, радостно устремившаяся к церкви после долгих лет вынужденного воздержания, быстро отхлынула назад. Оно и понятно, ведь истинная вера есть прежде всего постоянный труд ума и души, а мы по-прежнему ленивы и нелюбопытны. Итак, мы ненамного приблизились к Сергию за счет устранения чисто формальных препятствий на этом пути, скорее, напротив. Всеобщее ожесточение, равнодушие к страданиям и смерти, царящие повсюду, явно свидетельствует о том, что мы, по сути нашей жизни, все дальше и дальше уходим от заветов преподобного. Как же остановиться, как удержаться хотя бы на той точке, где мы сейчас находимся, и не скатиться в пропасть? По-видимому, сегодня, как бывало и прежде, в тяжелые моменты истории России, нам следует обратиться к тому огромному запасу мужества, запасу нравственной силы, который накоплен нашими великими предками. И среди людей, при одном имени которых просыпалась и поднималась Россия, великий старец преподобный Сергий Радонежский. Но если наш труд не утратил своего значения по своей сути, то, может быть, он устарел, так сказать, технически? Быть может, за эти годы беспокойная историческая наука установила нечто такое, что опрокидывает всю нашу реконструкцию жизненного пути великого старца? По совести нет. Ведь в корне изменить картину может только открытие нового, доселе неизвестного древнего источника. Но таких находок не произошло. О с е р г е и Радонежском много говорили и писали в связи с шестисотлетием со дня его кончины, широко отмечавшимся в сентябре 1992 года. Повышенный интерес к его жизни и деятельности, как, впрочем, и вообще к историко-церковной тематике, сохраняется и в последующие годы. Однако дело сводится, главным образом, к конструированию различных хронологических схем, каждое из звенок которых представляет собой всего лишь предположение. Впрочем, на одном направлении исследователям удалось заметно продвинуться вперед. Предложена новая реконструкция истории текстов жития Сергия Радонежского, позволяющая более обоснованно говорить о тех или иных событиях его жизни. Мы не намерены уводить читателя в дебри профессиональных дискуссий, однако было бы неверным и замалчивать наличие целого ряда белых пятен в биографии преподобного. Исходя из этого, мы помещаем после текста книги необходимые комментарии. В тех случаях, когда аргументы новейших исследователей оказались непреодолимыми, мы внесли соответствующие поправки в нашу картину жизни великого старца. Однако таких моментов немного. История Древней Руси не любит абсолютных истин. Здесь все изменчиво и зыбко. не отрицая возможности иных, отличных от нашей версии биографии Сергия Радонежского, мы остаёмся, однако, при своём мнении и своём видении событий. Некоторые изменения в тексте книги были вызваны не только достижениями других историков. Все эти годы автор и сам продолжал исследовательскую работу в области русской истории XIV-XV веков. Плодом этих занятий стали, среди прочего, книги «Иван Калита», 1995 год, политика московских князей, конец 13-го, первая половина 14-го века, 1999 год и Иван III, 2000 год. Работая над ними, мы по-новому увидели многие события и явления той эпохи. В основе нашего труда лежит стремление увидеть преподобного Сергия глазами людей его времени, понять его поступки в системе ценностей той далекой эпохи. И потому мы сочли полезным несколько расширить книгу за счет приложений. В их числе древний м о н а р с к и й устав Василия Великого, положенные в основу всего уклада жизни древнерусских монастырей, его письма, содержащие рассуждения об иночестве, а также послание митрополита Киприана к Сергию Радонежскому и Федору. Симоновскому и некоторые другие документальные материалы. И последнее. «Книга и свеча бы не угасла» была написана в период, когда научный атеизм только-только разжал свои железные объятия, когда мы по инерции все еще оправдываемся перед кем-то за свой интерес к православию вообще и средневековому монашеству в частности. Признаки времени можно увидеть и в некотором церковно-просветительном к л о н е нашего повествования. Мы открывали для читателя, а порой и для себя, много такого, что для людей церкви было давно известным и само собой разумеющимся. Некоторые наши рассуждения, вероятно, вызывали у них снисходительную улыбку, однако, положа руку на сердце, далеко ли ушло с тех пор религиозное образование обычных непричастных к церкви людей. А ведь их у нас, как известно, огромное большинство. Для них, возможно, и будут полезны именно такие начальные пояснения, ведь всякое познание есть путь от простого к сложному.